Издательство Exmo. Джин Ким, Кевин Берр, Джордж Спаффорд. Проект Феникс. Роман о том, как девопс меняет бизнес к лучшему. Сотрудники Parts Unlimited. Руководство компании: Стив Мастерс, ИО директора по информационным технологиям Дик Лендри. Финансовый директор Сара Молтон, старший вице-президент по розничным продажам Мэгги Ли, старший директор по управлению розничными продажами Билл Палмер, вице-президент отдела IT-поддержки, бывший руководитель отдела внутренних технических операций Вес Дэвис, директор по внешним техническим операциям Брэнд Геллер. Ведущий инженер Пати Макки, начальник отдела распределенных операций, Джон Пэш, начальник управления информационной безопасностью. Крис Аллерс, вице-президент отдела разработок, члены правления Боб Штраус, исполнительный директор, бывший председатель правления, бывший генеральный директор Эрик Рид. Кандидат на должность генерального директора. Нэнси Мейлер. Руководитель внутреннего аудита.